Глава 4. Человек, которого ждал Виктор Баранов, был, в отличие от хозяина кабинета, типичной совой. Причем совой в достаточной степени дикой. Геннадий Епифанов преспокойно мог проигнорировать барановскую просьбу о встрече в 9 утра и заявиться в полдень, когда хорошо выспится. Или не прийти вообще. Бывали прецеденты. Но нет, Мелодично пискнулся лектор, и голос секретарши анна Антоновны профессионально четко и бесстрастно доложил. К вам, Геннадий Артурович. Пусть войдет. Я вас попрошу организовать две чашки кофе. Мне, как обычно, с лимоном, если вас это не затруднит. Виктор Владимирович не одобрял манеры многих новых русских обзаводиться секретаршами с внешностью топ-мотелей И куриными мозгами. Он свято придерживался принципа не «Угу, «где работаешь», а ни на что иное подобные барби-цыпочки не годились по определению. Разве хвастаться их внешними данными, как в баре в свое время породистыми борзыми? 45-летняя Анна Антоновна работала у него шестой год. На секс-бомбу никак не походила. Зато в совершенстве знала три иностранных языка, дело производства и прикладные компьютерные программы. Кроме того, отличалась честностью и преданностью хозяину. Возможно, даже была немного чисто платонически влюблена в своего шефа. Баранов спокойно посвящал ее во многие, хотя, конечно, не все, секреты фирмы. И не стеснялся иногда советоваться со своей секретаршей. особенно когда дело касалось первого впечатления, произведенного на него новым человеком. Их оценки совпадали на удивление часто. Словом, Анна Антоновна была важным и на своем месте с трудом заменимым игроком его дружной команды. А вот Геннадий Епифанов, будучи не просто важным, а наиважнейшим и совершенно незаменимым, к великому сожалению, виктора игроком барановской команды, считаться никак не мог. Высокий, худощавый, выглядящий немного старше своих 45 лет, он виловатым, расслабленным шагом зашел в кабинет, захлопнул дверь и, не здороваясь поинтересовался. Что-нибудь градусосодержащее в твоем подстольном барчике водится? Учти, эту бурду... Он небрежным жестом указал на подносик с двумя чашками горячего ароматного Сантоса. Можешь пить сам. Мой организм требует поправки после вчерашнего неумеренного потребления алкоголя. Кстати, только так и никак иначе его потребляют умные люди. Действительно, белки его карих глубоко посаженных глаз были покрасневшими. Длинное породистое лицо с выступающей нижней челюстью выглядело несвежим, помятым. не брит, к тому же. Виктор тяжело вздохнул. Здравствуй, Гена. Неужели ты не мог не надраться вечером? Я же предупредил. Будет важный разговор. Для тебя есть работа. Ясно же по телефону вчера сказано было. Почему? Вот по тому самому, прервал его Епифанов. Чтобы ты, дружок, не забывал, что хоть я числись работающим в твоей долбанной конторе, и даже имею с того еще более долбаные бабки, подчиняться тебе — это уж увольте. То мне твой не понравился. Шибко приказным примерещился. Скажи спасибо, что я вообще пришел. Я тебе нужен, ты мне нет. А хлеб за брюхом не гоняется». Он поглядел на Виктора с видом кота, безмятежной походочкой выходящего из курятника, и не желающего помнить, что кусам прилипли перышки. Епифанов сказал святую правду. Этот человек не подчинялся никому. И был по природе именно киплинговским котом, который гуляет сам по себе и ходит, где вздумается. Основой его характера являлась легкость. Геннадий легко радовался и легко расстраивался, смеялся и грустил, зажигался и остывал, Он легко и охотно лез в драку и также легко мирился. За один день мог смертельно разлаиться с приятелем, чтобы к вечеру поклясться ему же в вечной дружбе, а на утро следующего дня разлаяться сызнова. Как-то раз, доведенный им почти до отчаяния, Баранов сказал, «Тебе легче помереть, чем сдержаться», на что получил в ответ презрительный, «Я не из купчишек, как некоторые. Я потомственный российский дворянин, И сдерживаться буду, когда меня прихватит понос на губернаторском приеме. Да и то потому, что штаны запачкать жалко. К жизни Епифанов относился как к увлекательной, хотя и излишне жесткой игре, в которой, главное, отнюдь не выигрыш. Он-то был начисто лишен самолюбия и считал его пещерным атовизмом. Люди подобного склада характера могут проявлять фантастическую работоспособность, однако лишь если и пока их работа им интересна. В противном же случае... К тому же он был законченным убежденным мизантропом и вполне серьезно утверждал, что в творении Божьем его устраивает все, кроме венца этого самого творения. Я, говаривал Епифанов после пятой-шестой стопочки любимой лимонной, терпеть ненавижу человечество, хоть лояльно отношусь к отдельным его представителям, к самому себе в первую очередь. И это тоже было святой правдой. Баранов около пяти лет назад буквально вытащил Геннадия из болота, в которой старший инженер Епифанов провалился вместе со всем в недалеком прошлом могучем производственным объединением изумруд. Привычная работа на войну – встала в условиях нашего радостно-идиотического братания с кем ни попадя, малоинтеллектуальной и вовсе недоходной. оклепать конверсионные кастрюли с вертикальным взлетом еще предстояло научиться. Уникальный коллектив штучных специалистов распадался и разбегался. Случайно познакомившись с Епифановым, Виктор своим натренированным чутьем унюхал, «Этот человек может пригодиться в команде». пригодился. Еще как. Он очень скоро стал своего рода начальником тайного штаба Баранова, специалистом по работе, которую иначе как диверсионной не назовешь. Обладая тонким изобретательным умом, он, казалось, получал какую-то извращенную радость, планируя разного рода акции против своих ближних, в данном случае конкурентов Виктора. Причем не только планируя, но и зачастую исполняя. В этом ему помогали его громадный талант и опыт инженера-оборонщика. Геннадий Артурович наглядно опровергал распространенное мнение, согласно которому у человека, хорошо работающего мозгами, передние конечности обязательно растут из задницы. Техника любой степени сложности буквально мурлыкала в его руках. Хитроумный и дорогой японский виси, антиподслужку, Он в присутствии Баранова проверил и расколол за 15 минут с помощью лезвия от безопасной бритвы, позаимствованной у Анны Антоновны английской булавки, двух батареек Panasonic, капельки клея момент и плеера. Поколдовал с этим немудренным набором юнного шизофреника, а затем включил плеер в обычную розетку и направил передом на глушилку шифратор из страны восходящего солнца. Сдалась хваленая самурайская техника. Никуда не делась. Контрольный диктофончик исправно начал писать все звучащее в кабинете. А индикатор, присоединенный к телефонному аппарату с телексом, показал огорченному выкинутыми на ветер деньгами Баранову отведение дубль сигнала. Усмехнувшись, Епифанов теперь уже сутки колдовал с виси применяя... Менее экзотические детали, после чего сказал Баранову, что теперь глушилку не проскочит ничто, никто и никогда. Виктор ему поверил. Именно такая усовершенствованная глушилка работала у него дома позавчера, во время разговора с Москвой. Баранов еще раз вздохнул, пытаясь скрыть раздражение, всегда поднимавшееся в нем при одном виде Епифанова. И, встав из-за стола, открыл дверку маленького, хорошо замаскированного, встроенного в стенку ящика бара с зеркальными внутренними стенками и подсветкой. Чего тебе налить и сколько? Ты мои дворянские вкусы знаешь. 200 грамм водки лимонные. И чтобы в граненом стакане. А сушеная вобла твоя, что в приемную юбку просиживает, пусть организует потомку графов Епифановых закусь. «Согласен на разогретый в микроволновке гамбургер. И пока я не употреблю ни слова о делах». Епифанов управился быстро и привычно. Затем достал из кармана своей модной, но уже потрепанной джинсовки массивный серебряный портсигар. Прикурил от барановского Ронсона и довольным умиротворенным голосом произнес «Излагай». Но коротко и только суть. Детали я всегда продумываю сам. Кому на этот раз нужно устроить пакость? Автотранспортникам из каравана, а через них страховщикам гарантии. Катяев застраховал свою фирму у них. Так вот, Катяевский караван должен погореть, в прямом смысле слова. А эти друзья выложат страховку и погорят в переносном смысле. После чего караван мы у Шурика оттяпаем, а попутно подтвердим, что ссориться с нами опасно и недальновидно. Баранов помолчал и добавил, но обстряпай все так, чтобы, сам понимаешь, вот как в позапрошлом году с подстанцией получилось. То есть, если по городу пойдет слушок, что тут не без барановской команды, то это нам даже на пользу. Нужна именно акция устрашения, но без явных следов. — Учить ты меня будешь, — фыркнул Епифанов. — А слушок тебе Сашка Тараскин организует, любой. Хоть что ты побочный сын английской королевы, а несчастный Шурик Катяев, горный тролль, прямо из Асприна. Я сам не подарок, но как ты с такими сволочами, как Сашка-имиджмейкер и Иудушка Чистаховский, работаешь, в уме не укладывается? У меня представь тоже, вполне искренне ответил Виктор. Такими уж гвардейцами Господь наградил. Команда пиратского брига – это не институт благородных девиц. А у тебя с ними что-нибудь не так? Все не так. Но тебя это не касается. Кстати, каков поп, таков и приход. Про твоего Дракулу уж и не говорю. Потому что противно. Ты хоть колышек осиновый припас? Смотри, Витя, игры с нежитью, ну, очень забавно кончаются порою. Ну, оставим лирику. Сроки, деньги, кого можно привлекать. Сроки, как управишься, но желательно в этом месяце. А еще лучше, на этой неделе. Деньги получишь сегодня, сколько считаешь нужным. Привлекать, Баранов помолчал и продолжил почти просительным тоном. Лучше бы Гена никого. Сам, как только ты умеешь. На консервной банке, а? Епифанов довольно ухмыльнулся. Он любил говорить, что при наличии средств, времени и каменной задницы... в любой области можно добиться почти всего. Но, господа, это не эстетично и вообще фи. А вот сделать дело из ничего на консервной банке – это да, высший пилотаж. И что особенно важно, такое решение всегда не только дешевле и эстетичнее, но даже в утилитарном смысле лучше и эффективнее. Геннадий Артурович с большим удовольствием вспомнил свои, только что упомянутые Барановым забавы с центральной энергетической подстанцией Горьковского района. Он, конечно, и представить не мог, что эта тема краем всплывет несколькими часами позже в Москве в кабинете генерал-лейтенанта МВД как характерный пример словаярского беспредела. Консервную банку он тогда использовал не фигурально, а самую, что ни на есть настоящую – полулитровую жестянку из-под венгерского зеленого горошка. Плюс деревянную бельевую прищепку с двумя загнанными в рабочие губки канцелярскими кнопками. Банка была наполнена смесью хлората калия в просторечии бертолетовой соли, сахарной пудрой и алюминиевого порошка, полученного фильтрацией из краски серебрянка. От кнопок отходили четыре тоненьких проводка, по два от каждой, Пара на клеммы пяти пресловутых батареек «Энергайзер». Вот уж реклама-то получилась бы, не читая зайцу с барабаном. А пара заканчивалась в самой гуще смеси. Их тщательно зачищенные концы Геннадий разделил спичечной головкой и обмотал этот микровзрыватель тонюсенькой полоской скотча. Кнопки разобщала двойная полоска фетра. Его Епифанов вырезал из старой шляпы. Фетр не проводил тока. Пока не проводил. Все гениальное просто. Но для любовной изготовленной за какой-нибудь час мины нужно было средство доставки. Геннадий Артурович и здесь остался верен себе, применив нестандартное решение. За пять штук он приобрел в главном славоярском детском универмаге чебурашка замечательную бельгийскую самодвижущуюся игрушку на тех самых пяти энергайзерах. Танк который даже мог обходить небольшие препятствия, а за их неимением двигавшийся по прямой. Заднего хода у танка не было. По расчетам Епифанова, он должен был тупо заехать в закуток под распределительным щитом главного трансформатора под станцией и фырчать там, в холостую вращая гусеницами, пока не сработает. Танк как раз проходил по высоте, если снять башню и заменить ее любимой консервной банкой. Затем Епифанов немного поэкспериментировал с фетром. Между двух полосок, точно таких же, как и полоски, разрывающие контакт кнопок, он насыпал немного обычной поваренной соли. Ее раствор является прекрасным проводником. Приложил к внешней стороне каждой полоски клемму тестера и капнул на получившийся бутербродик несколько капель воды. Фетр – плотная ткань. Промокает не сразу, и стрелка тестера дёрнулась лишь через 10 минут. Геннадий довольно хмыкнул и потёр руки. Всё правильно. Пропитавшая фетр вода растворила соль, в цепи возник ток. То же самое произойдёт и с другой цепью, но с двумя небольшими отличиями. Миллиметровый зазор воспрепятствует прохождению тока, зато в зазоре проскочит маленькая искра. которое воспламенит изолятор, прокладочку из спичечной головки, а дальше начнется сплошная химия.